Часть 1. Запах юности. 1959-1984. Глава 1. Семейные реликвии. У нашего поколения было чудовищно длинное детство. Илья Кармильцев. Меня всегда интересовало, кем был Роберт Симмерман до того, как стал Бобом Диланом. Всю жизнь лауреат Нобелевской премии старался уходить от вопросов о своей юности. Даже автобиографию в книге Хроники Он начинает с переезда в Нью-Йорк в 20-летнем возрасте. А что происходило до этого – загадка или будущий миф? С похожей историей я столкнулся, общаясь с Кормильцевым. «Я очень не люблю ту часть моих сверстников, которая в своих мыслях погружена в 70-е», – признавался Илья Валерьевич. У меня, например, об этом времени сохранились весьма неблагоприятные воспоминания. Шумный и общительный поэт Наутилуса при подобных ретро-беседах Как правило, становился замкнутым и угрюмым. Похоже, что все антенны у Ильи были направлены в иную сторону. Он жадно любил инновации, а ностальгические интервью давал без энтузиазма, всем видом показывая, что жить прошлым крайне непродуктивно. Из меня мемуарист никакой, говорил в одной из бесед Кормильцев. Меня больше интересует настоящее и будущее. У всех моих песен, конечно, были какие-то истории, Но всё, что я написал, через 2 года уже не ощущал своим. Я дистанцируюсь по отношению к этому и становлюсь в позу наблюдателя. Созданное очень быстро перестаёт меня греть. В чём была причина его отстранения от прошлого? Почему Илья так сильно не любил вспоминать? Хотел выглядеть загадочным, стеснялся себя. После его смерти я попытался на эти вопросы найти верные ответы. Как известно, Илья Валерьевич Кормильцев родился в Свердловске 26 сентября 1959 года. Впоследствии всячески любил раздувать пожар и придавать этой дате особое значение в истории человечества, припоминая, скажем, день рождения поэта Томаса Элиота или исторический полёт Юрия Гагарина. Мы стартовали с Гагариным практически одновременно, каждый в свой космос. Писал позднее Кормильцев в одном из стихотворений Вырос я в многонациональной семье. По линии матери он был на четверть поляк, а по линии отца русский и немец. Его дальние родственники переехали в уездный Екатеринбург из Сибири ещё в середине XIX века. Они были купцами широкой натуры, которые любили крепко выпить и задорно повоевать. Из поколения в поколение передавались семейные фотографии и легенды об их участии в Первой мировой войне, а до этого в победоносном походе русской армии на Шипку. Пропрадед его бабушки был из тех отчаянных немцев, которые по призыву императрицы Екатерины Великой приехали поднимать Россию. От своих немецких родственников Илья перенял педантизм и здоровый авантюризм, а от польской ветви по линии красавицы мамы трепетность и романтизм. Основную роль в воспитании поэта сыграл дедушка Виктор Александрович, который в должности доцента преподавал геодезию в Горном институте. В 30-х годах деда ожидала серьёзной научной карьеры, Но судьба неожиданно забросила его в высшие эшелоны партийной элиты. Вскоре товарища Кормильцева избрали первым секретарём Ленинского райкома КПСС, а затем вторым секретарём горкома партии. Это была крайне ответственная должность. В годы Великой Отечественной войны Виктору Александровичу приходилось курировать множество направлений: от деятельности эвакуированных украинских заводов до бесперебойной работы муниципального транспорта. В фрущевские времена он вернулся к преподаванию и трудился доцентом кафедры рудничного транспорта вплоть до ухода на пенсию. Поскольку дедушка был, как Набоков, страшным англофилом, у него имелся украденный из спецхрана номер газеты «Таймс», вспоминал впоследствии Илья. Вообще у Виктора Александровича было два любимых объекта. Настоящий английский каталог «Стэнли Гиббонс» он был еще и страстным филателлистом, и газета «Таймс», который он любил поглаживать, при этом приговаривая: "Вот это газета, а вот это всё, и тут дедушка мог показать на что угодно. Совсем не газета". Говорят, что когда в разгар войны свободолюбивый Виктор Александрович сболтнул в Горкоме что-то европоцентрическое, его чуть ли не арестовали, как английского шпиона. По воспоминаниям родственников, он хранил под подушкой заряженный пистолет, чтобы в случае приезда чекистов успеть застрелиться. Но в марте 1953 года Сталин счастливым образом умер, и дело о несостоявшемся шпионаже удалось замять. Сын Валерий Кормильцев продолжил семейные традиции и окончил с отличием вышеупомянутый горный институт. Там же познакомился со студенткой Светланой Зворской, дочкой известного геолога Алексея Иосифовича Зворского, и правнучкой бедных, но гордых польских шляхтичей. Незадолго до окончания института два молодых геолога стали мужем и женой. Вскоре у счастливых молодожёнов родился сын Илья. Безопасное детство завершилось у кормильца младшего довольно быстро. Случилось так, что буквально через пару лет родители развелись. Отец с головой ушёл в самообразование. Начинал аспирантом в академическом институте Уральского отделения Академии наук СССР. а в 1981 году стал профессором и доктором геолого-минералогических наук. Параллельно выпускал монографии и книги стихов в духе Амара Хайяма, которые были популярны в кругах Свердловской технической интеллигенции. Все это время будущий профессор не общался ни с женой, ни с сыном. В 1965 году снова женился, и в этом браке у него родился второй сын, Женя Кормильцев. Тогда жёсткая по характеру мама Ильи категорически запретила в семье упоминать имя Валерия Викторовича. С самого рождения маленький Илья стал смыслом жизни Светлана Алексеевна. На каникулах она возила его на экскурсии в Ленинград, а летом брала в геологические экспедиции. Пройдя комсомольскую школу жизни, мечтала вырастить из него идеального строителя коммунистического общества. Любила странной любовью, целенаправленно пытаясь его переделать. Но будущий вундеркинд интуитивно сопротивлялся, и в итоге рос с ощущением отстранённости и недостатка любви, со всеми вытекающими из этого переживаниями. Мир как мать, которая не любит меня, и Бог как отец, которого я не знаю, писал позднее Кормильцев в прологе к автобиографии. Будучи ребёнком со ослабленным иммунитетом, Илья часто болел. Поэтому дедушка принял мудрое решение. Выкупил в пригороде участок земли, на котором построил небольшую дачу. Предполагалось, что пребывание ребёнка на свежем воздухе оздоровит его. Бабушка Галина Константиновна отпаивала внука парным молоком и кропотливо выращивала на грядках овощи. С немецкой дотошностью учила маленького Илью латинским названиям растений, а также навыкам выращивать всё, что способно произрасти в суровом уральском климате. Необходимо заметить, что баба Галя была протестанткой голубых немецких кралей. В юности получила хореографическое образование и выступала в составе театральной агитбригады перед бойцами Красной армии. Позднее, столкнувшись с голодом в Поволжье, крестьянскими рынками и разгоном НЭПа, она всеми фибрами души возненавидела советскую власть. Наша счастливая жизнь закончилась в 1917 году. Бестрашно говорила Галина Константиновна в разгар сталинских репрессий. Шикарный партийно-номенклатурный дом, где жили дедушка с бабушкой, находился в самом центре города, в Банковском переулке, неподалёку от памятника Ленину. Их просторная квартира выглядела настоящим собранием драгоценностей, начиная от редких видов кактусов и огромной коллекции марок, заканчивая профессорским кабинетом с дефицитными книгами. Книжные стеллажи занимали всё пространство комнаты. от пола и до потолка. В них хранились полный каталог издательства Академия, дореволюционные фолианты по древней китайской философии, словари Брокгауза и Эфрона, прижизненные издания Хлебникова, многотомник Большой советской энциклопедии, подшивки журналов и коллекция переводной литературы, состоявшая из книг Воннегута, Брэдбери, Лема и Шексли. Библиотека Виктора Александровича была организована по оригинальному принципу, вспоминает школьный приятель Ильи Коля Соляник. Книг было много, и они распределялись по странам. К примеру, Португалия. Вначале шла поэзия, потом проза, а затем эссеистика. У Ильи такая фундаментальность вызывала искреннее восхищение. Любопытно, что на одной из полок хранились мемуары маршала Жукова с автографом самого автора. В опальные годы Георгий Константинович командовал Уральским военным округом и частенько бывал в квартире у Кормильцевых. Бабушка с улыбкой признавалась Илье: что Жуков был в неё тайно влюблён и впоследствии прислал в подарок свою книгу Воспоминания и размышления. В школьные годы Кормильцев внук с удками не вылезал из кабинета Виктора Александровича. Казалось, что его отцом был Курт Воннегут, а матерью Франсуаза Саган. Причём особенно сильно Илья увлекался фантастикой, как отечественной, так и западной. Я читал романы Жюля Верна, мечтая стать капитаном Немо, писал он позднее в одном из стихотворений Кроме того, будущий поэт учил наизусть целые поэмы и мог прочитать вслух объёмные фрагменты из истории государства Российского графа Алексея Константиновича Толстого. Любопытно, что в одном из ранних интервью, отвечая на вопрос об источниках самообразования, Илья честно признался: "Библиотека моего деда", и сентиментально добавил: "Больше всего я любил книги, от которых можно заплакать". Также Риана Илья увлекался переводами. К примеру, брал двуязычную книгу "Сонеты Шекспира" и переводил английский вариант стихотворения на русский язык, а потом наоборот. Затем сравнивал свой вариант перевода с книжной версией. Долго и кропотливо оттачивал свой будущий стиль максимально эрудированного рок-поэта. Уже в начальных классах Илья увлекался не только книгами. Английская спецшкола номер 70, где он учился, имела химический уклон. В возрасте 10 лет Кормильцев осилил таблицу Менделеева и начал применять теорию на практике. В магазине Охотник он с помощью Коли Саляника приобретал банки с порохом и ставил разнообразные пиротехнические эксперименты. К примеру, в результате штурма макета рыцарского замка пытливый ученик чудом не взорвал квартиру, а после опытов с карбидом у него на лбу загорелся глубокий шрам. Неудивительно, что в школе Илья был обречён стать белой вороной. Ровесники его недолюбливали, нутром чувствуя, что он другой. Кормильцев раздражал их не столько своими знаниями, сколько необычной манерой поведения. Он никогда не делал то, что было принято. Не играл в футбол, не любил фотографироваться и бегать за девчонками, не участвовал в драках и постоянно делал что-то странное. После вызовов к директору мог кататься в истерике по коридору, громко обзывая учителей фашистами. И чем больше одноклассников собиралось лицезреть этот моноспектакль, тем громче кармильцев вопил. Как-то раз маленький Илья решил отомстить врагам. Не без помощи дедушки он изобрёл невидимый клей, которым основательно намазал стулья учительской. Утомлённые борьбой с детьми, преподаватели рухнули на стулья, чтобы попить на перемене чайку. Прошу поверить, это чаепитие запомнилось им на всю жизнь, поскольку отодрать фрагменты неживой материи от старинной древесины не смогли ни уборщица, ни завхоз, ни комсомольские активисты. В кульминационный момент в учительскую заглянул взъерошенный Илья и невинно поинтересовался: "Скажите, пожалуйста, а почему у нас занятия не начинаются?" Могильная тишина была ему ответом. В школе я был странной смесью ботаника и хулигана. объяснял позднее Кармильцев. Тихий омут, в котором, как известно, черти водятся. То мы школу травили слезоточивым газом, то какие-то взрывы устраивали. Победил в итоге дружеской ничья, потому что и школа стоит, и я жив. Долгое время ровесники относились к Лее как к действительно психу. За спиной дразнили Кармушкиным, считали маменькиным сынком, припротивным очкариком и в итоге решили его проучить. Неблагополучные юноши, чьё мелкое уголовное будущее было уверено запечатлено на лицах, связали руки Илье и намазали известью глаза, повредив при этом роговицу. Защищать его было некому, и зрение оказалось испорченным навсегда. Врачи прописали Кармильцеву очки, которые ему регулярно разбивали в драках. Как правило, после этих схваток его поведение становилось непредсказуемым. Но незримые ангелы, похоже, хранили Илью уже тогда. Жив остался, и слава богу. В старших классах в его семье случились значительные перемены. Светлана Алексеевна ещё раз вышла замуж и родила второго ребёнка. Теперь в их скромной хрущёвской квартире на улице Большакова они проживали вчетвером: мама Света, Илья, отчим Владимир Георгиевич и сестра Ксения Устюжанинова. Я отлично помню комнату Ильи, которая казалась мне особенным местом, вспоминает Ксения. Там постоянно крутились пластинки и раздавались ни на что не похожие звуки. На двери висела акварель, огненно-красная пустыня, барханы, холмы и дорога. По дороге идут босая девушка в развивающемся белом платье и по пояс обнаженный длинноволосый юноша в джинсах. Он с гитарой. А над горами вместо солнца — огромный глаз в ореоле лучей. Такая хиповская романтика, перерисованная с обложки какого-то рок-альбома, казалось мне окно в иной мир, фантастический и невероятный, где живёт мой брат Илья.